Глава 14. 17 марта 2017 года. 15:05. 17 марта. Вот оно и наступило. С этой мыслью Влад уснул слегка за полночь, с ней же и проснулся довольно рано утром от смутного ощущения тревоги. Юлия ещё крепко спала, мирно посапывая, и он выбрался из постели с особой осторожностью стараясь её не разбудить. Снова уснуть Влад даже не стал пытаться. Это был не тот день, который он смог бы проспать. К тому времени, как Юля тоже встала, он успел принять душ, привести себя в полный порядок и даже приготовить некоторое подобие завтрака. Когда в холодильнике не лежал запас замороженных блюд, его возможности ограничивались нарезками хлеба, мяса и рыбы. Собеседник за завтраком из него получился даже хуже, чем обычно в последние дни. Но Юля, кажется, и не пыталась его разговорить. Она, конечно, чувствовала его нервозность, но ни о чём не спрашивала, вероятно, списывая это на тревогу из-за последнего ритуального убийства, намеченного на сегодня. И Влада оно, конечно, тоже волновало. В своей прежней жизни он никогда бы не поверил в вероятность глобальной катастрофы, вызванной магическим ритуалом. Но после всего, с чем ему довелось столкнуться в Шелкова, он уже ничего не исключал. Оставалось надеяться, что полиции и службе безопасности Вектора удастся предотвратить последнее жертвоприношение. Со своей стороны, Влад сделал всё ему доступное, чтобы этому поспособствовать, а в остальном ему оставалось только ждать. И пока Юля была на занятиях, он твёрдо решил для себя, что этим и ограничиться. Не полезет в историю глубже. Дальше пусть проблемой занимаются специально обученные люди. И он этот день проведёт дома, подальше от всех потенциальных опасностей, с Юлей и Сёмкой, пиццей сомнительного качества и игрой в космические форты. А как только минует полночь, он поздравит Юлю с днём рождения и вручит ей подарок. Недорогой, но милый, как она любит. И всё будет хорошо. Влад едва успел принять эту мысль как план на день когда в дверь позвонили. Для возвращения Юли было немного рано, к тому же она обычно открывала дверь своими ключами. Но могла и забыть и вернуться раньше, или это Соболев нагрянул с какими-нибудь вопросами, или Кристина решила навестить. Он уже открыл дверь, ожидая обнаружить на пороге кого-то из перечисленных людей, но сразу понял, что это кто-то другой. Звуки и запах были не те, чтобы совсем незнакомые, Но их носитель категорически не мог здесь оказаться, поэтому Влад нахмурился и поинтересовался: "Кто вы?" Мне, кстати, вспомнилась рекомендация Юли не открывать дверь кому попало, а спрашивать заранее. Но к нему так редко заглядывали посторонние, практически никогда, что он так и не привык к этому. А мне говорили ты уже так освоился, что ведёшь себя почти как зрячий. Насмешливый тон, до да боли знакомый голос. Всё же Влад ошибся. Носитель хорошо знакомого запаха впервые за все эти месяцы не зашёл до визита к нему. Просто не ожидал обнаружить за своей дверью тебя. Честно признался Влад. Зачем ты пришёл? Что, даже в дом не пригласишь? На пороге будем разговаривать. Влад не представлял, о чём старший брат собирается с ним говорить. Но делать это в общем коридоре определённо было плохой идеей, поэтому посторонился, пропуская гостя в квартиру. Тот неторопливо вошёл, Остановился посреди прихожей, вероятно, осмотрелся и только потом снял пальто и обувь, пристроив их на должные места. Похоже, разговор планировался долгий и обстоятельный. Значит, вот как ты живёшь здесь. обронил Артём, проходя в глубик квартиры. Судя по звуку шагов, он заглянул на кухню и даже в спальню, а потом прошёл в гостиную и резюмировал. Весьма скептично. Мне хватает. буркнул Влад. И тут же мысленно отругал себя за то, что это прозвучало как оправдание. Что тебе нужно? Не думаю, что тебе именно сейчас внезапно захотелось узнать, как я живу. Откуда столько подозрительности? усмехнулся Артём. Может быть, у меня раньше просто не было времени тебя навестить. А тут я всё равно ехал в Шёлково к робу, вот и решил к тебе заглянуть. Сомнительно. Не повёлся на уловку Влад. Насколько мне известно, ты приезжал в Шелково незадолго до дня рождения отца и даже караулил Юлю у подъезда нашего дома. Заглянуть ко мне тебе тогда в голову не пришло. Хм. Да, пожалуй, это веский аргумент. Ладно, ты прав. я к тебе по делу. И дело моё зовут Юля Ткачёва. Влад удивлённо приподнял брови, не в силах совладать с привычной мимикой. Этого заявления от Артёма он не ожидал. Какое дело тебе может быть, до Юля? Недавно я пришёл к выводу, что подобные проблемы стоит решать на ранних стадиях. Влад выдохнул и даже изобразил улыбку, наконец сообразив, о чём идёт речь. Да, Юля упоминала, стараясь не казаться обиженной, хотя слова Артёма наверняка её задели, что тот считает её плохой парой для Влада и планирует не допустить ещё одного мизолянца в семье. Зря пришёл. И к выводу и сюда. Мои отношения с Юлей тебя не касаются. Забудь об этом. С кем мне быть, я буду решать сам. Оно может быть и справедливо, но спроси самого себя, чем продиктован твой выбор? Ты правда вдруг без памяти влюбился в девушку, которую даже не видишь? Поскольку я с некоторых пор вообще не вижу, не думаю, что для меня теперь существуют какие-то другие девушки. Вот именно, неожиданно эмоционально отреагировал Артём. Это не любовь, Влад, это безысходность. Девица просто оказалась в нужное время в нужном месте и подсуетилась тёрлась к тебе в доверие, чтобы получить билет в новую сытую жизнь. Она использует тебя, точно так же, как Назаров использовал нашу сестру. Юля, знаешь ли, и до встречи со мной не голодала. Парировал Влад. Ты прекрасно понимаешь, о чём я. Девица вроде неё о нашем уровне жизни и мечтать никогда не могла, а тут такая возможность. Знаешь, почему ты всегда всё сводишь к деньгам? Потому что у тебя самого в голове никогда ничего, кроме них и не было. Ты просто помешан на этой теме. Почему тебе очень трудно понять, что у людей может быть какая-то другая мотивация в жизни? Ты обманываешь себя, если действительно думаешь, что это так. Фыркнул Артём. Всё и всегда сводится к деньгам. И власти, которую они дают. К возможностям, которые они дают. Но в основе всегда деньги, кто бы там и что ни говорил. Влад сокрушённо покачал головой. Не всё в этой жизни можно получить за деньги. Обычно именно то, что действительно нужно, за них и не купить. Нельзя купить себе такую, как Юля. Подобные девушки не продаются в магазинах. Как нельзя купить себе здоровье, если уж потерял его. А если я докажу тебе, что второе твоё утверждение ошибочно? Довольным тоном заявил Артём. Ты обещаешь пересмотреть своё отношение к первому. Малат почувствовал себя странно. Словно пол под ним внезапно ушёл вниз, и на мгновение он оказался в невесомости. Слова Артёма повисли в воздухе. Влад их услышал, но мозг отказывался принять их смысл. Воспоминания о прошлых разочарованиях были ещё слишком свежи в памяти, поэтому сознание намеренно не пускало в себя новую надежду, которая могла снова оказаться пустышкой. И всё же Влад не удержался от вопроса: "О чём ты говоришь? О возможности вернуть себе прежнюю жизнь?" прежнего себя, вкратчиво пояснил Артём. Я долго искал, даже когда ты сам уже сдался, и всё-таки нашёл клинику и врача, который готов взяться за твой случай, сделать тебе операцию и удалить новообразование, что мешает видеть. Он утверждает, что шансы на благополучный исход довольно велики. Риск, конечно, есть. Он всегда есть. Но это лучший вариант. Этого не может быть, отрезал Влад. Я консультировался со всеми возможными врачами. Не со всеми. Ты консультировался со всеми доступными? А к этому в очередь на одну только консультацию записываться приходится за пять лет. Я уже молчу про операцию. Подвинуть эту очередь ради тебя стоит очень больших денег. Очень. Но это возможно, если ты отправишься сегодня, прямо сейчас. Твой самолёт улетает в 7 вечера. Завтра ты ляжешь в клинику на предоперационное обследование, а через несколько дней тебе сделают операцию. и ты снова будешь видеть. Потребуется, конечно, реабилитация. Ты долго учился жить в темноте. Придётся заново учиться жить в нормальном мире. Но это не займёт много времени. Влад слушал брата и понимал, что-то не так. Категорически не так. Артём не был склонен к подобной заботе или благотворительности. Да и если соотнести продолжение разговора с его началом, выходило, что это совсем не подарок от старшего брата, больше было похоже на предмет торговли. И ты не говоришь мне, что это за врач и клиника, потому что прежде чем вручишь мне билет обратно к здоровой жизни, я должен выполнить какое-то условие? Что это? Расставание с Юлей? Ты в своём уме? Знаешь, когда шёл сюда, я действительно думал о том, чтобы поставить тебе такое условие, признался Артём. У клиники и врача договор со мной. Мне пришлось потянуть за разные ниточки, чтобы это всё организовать. И ты едва ли сможешь это повторить. Но я отказываюсь от этого условия. Влад услышал звуковые сигналы, какие издают смартфоны в ответ на прикосновение пальцев пользователя, а потом знакомо пиликнул смартфон, который лежал в его кармане. Это билет на самолёт, бронь гостиницы и контакты клиники с именем врача. Собирай чемоданы, вызывай Игоря и лети. В аэропорту страны назначения тебя будет встречать русскоговорящий ассистент. Он поможет тебе с перемещениями. Что за внезапный приступ щедрости? Просто теперь я уверен, что прозрев, Ты сам сбежишь и из Шелкова, и от этой бога жизни и от хитроместной девки. А если нет? Ну, тогда Я, возможно, поверю в то, что ты в неё действительно влюбился. Всё это было так неожиданно, и всё ещё казалось немного неправильно. От этой неправильности в правом виске болезненно пульсировало, и возникало ощущение, что Влад то ли о чём-то забыл, то ли чего-то не замечает. Но сердце всё равно уже стучало всё быстрее, против его воли, наполняясь новой надеждой. Наверное, человек так устроен, что даже смирившись и приняв горькую реальность, Всё равно в глубине души оставляет место для надежды, куда та пробирается при первой же возможности. Но подвох всё равно чудился. Почему всё так внезапно? Почему лететь нужно именно сегодня? Пятница, впереди выходные, разве такие вещи делаются по выходным? Я упоминал гигантскую очередь к специалисту. В голосе Артёма прорвалось раздражение и огромную сумму, которую нужно будет заплатить за то, чтобы тебя в неё втиснули. Мне сегодня утром прислали подтверждение, что для тебя согласны сделать исключение, но именно сейчас. Через неделю будет уже поздно. Завтра будет уже поздно. У Юли день рождения завтра, растерянно пробормотал Влад. Я мне бы не хотелось никуда срываться сегодня. Это что? Её последний день рождения. Ещё более раздражённо поинтересовался Артём. Никуда она не денется, поверь мне. Проглотит это за милую душу. Ну, если только не испугается, что зрячиво тебя. Ей уже не удержать рядом с собой. Влад хотел возразить, что это глупость, и что Юля безусловно поймёт его, если ему придётся поменять все их планы и уехать на лечение. Она всё равно уже передумала ехать на стажировку, а поездку для удовольствия можно организовать в любое время. Ближе к сезону будет даже интереснее. Проблема вообще была не в Юле, А в том, что ему страшно лететь именно сегодня. Ему всё-таки предсказали смерть, и не о том ли говорила Татьяна, когда пророчила, что он погибнет, если не сойдёт с пути? Быть может, имелся в виду путь, по которому он так долго шёл к возвращению зрения? И это то, чего он должен отказаться, чтобы выжить? Иначе его самолёт просто рухнет или в дороге произойдёт что-нибудь ещё. Но Влад ничего не успел сказать, зазвонил его смартфон. Это дало возможность ненадолго прервать столь судьбоносный от того крайне напряжённый разговор. Владислав Сергеевич, добрый день. Горен беспокоит. Раздалось в трубке, и Влад не сразу смог понять, это его собственные эмоции выходят из-под контроля и проецируются на других людей, или начальник службы безопасности действительно пребывает в несвойственном ему волнении. Я по поводу людей из той гостиницы, о которых вы просили узнать. Можете сейчас говорить? Да, конечно. Вам что-то удалось выяснить? Да, но это в этом нет никакого смысла. Тем не менее, я проверил всё дважды, и каждый раз результат получался один и тот же. Что вам удалось узнать? Требовательно поинтересовался Влад, удивляясь тому, что Горин топчется на месте. Прежде он никогда не замечал за ним подобной нерешительности. Я не смог выяснить, кто конкретно организовал приезд всех этих людей в Озерки. Потому что следы ведут не к человеку, они ведут в компанию. Они ведут в вектор, Владислав Сергеевич. Этим занимался кто-то из руководства вашего семейного холдинга. Назвать это известие ушатам ледяной воды на голову, у Влада язык бы не повернулся. Больше было похоже на то, что он внезапно провалился в ледяную воду, да так и не смог из неё вынырнуть. От шока онемело всё. Язык, губы, руки и даже ноги держались с трудом. Пульсирующий комок в виске взорвался. Боль разлилась по всей черепной коробке. Голова закружилась, и чтобы поймать равновесие, Влад непроизвольно попятился назад, пока не уперся спиной в стену, ставшую его опорой и ориентиром. Вновь воскресли образы кошмара, преследовавшего его с тех пор, как память о случившемся почти четыре года назад начала возвращаться. Он увидел, как спускается в подвал, почувствовал запах Гарри. Увидел видел тускло мерцающий свет, кровь на полу, мёртвые тела разложенные в соответствии с рисунком пентаграммы. А потом появился человек в чёрном балахоне, выплыл из темноты. Каждый раз во сне, срывая с него капюшон, Влад оказывался лицом к лицу с самим собой, заглядывал в слепые, затянутые бельмами глаза. Но сейчас что-то изменилось. Причина вашей амнезии не в травме головы, Сказал в ноябре психотерапевт, к которому он пришёл, чтобы вспомнить: "Вы не помните, потому что помнить для вас слишком тяжело. Ваш мозг защищает вас от какой-то травмы. Чтобы с вами не произошло в тот день, вы не готовы это узнать". Теперь, по всей видимости, он оказался готов. В сознании Влада его собственное лицо, больше похожее на страшную карнавальную маску, вдруг растаяло, позволяя увидеть то, что до сих пор скрывала. Какого чёрта ты здесь делаешь? спросил до боли знакомый голос. Зря ты сюда приехал. Влад и его увидел, как облачённый в чёрный балахон Артём перевёл взгляд с его лица на человека, что стоял у него за спиной, и равнодушно велел: "Избавься от него, Олег". Он вспомнил, как обернулся, точнее, попытался, но сильный удар погрузил мир вокруг него во тьму. Картинка была такой реальной, словно Влад на несколько мгновений вернулся в прошлое. Он даже почувствовал пульсирующую боль в том месте, куда пришёлся удар. А вот голос Горина теперь доносился откуда-то издалека. Поскольку Олег Назаров тогда ещё не работал в Векторе, получается, его сообщника нужно искать. Я перезвоню, хрипло пробормотал Влад в трубку, перебивая собеседника и сразу сбросил вызов. Рука, зажатым в ней смартфоном, безвольно повисла вдоль тела, которого он больше не ощущал. Всё померкло, притупилось, погасло, как прежде исчезло зрение. Сейчас Влад чувствовал себя бессмысленной пылинкой в полной пустоте. "Это был ты", снова едва слышно прохрипел он. А ты всё-таки вспомнил. Голос брата показался чужим совершенно незнакомым. Он как будто пытался добавить в тон насмешливых ноток, но у него не получалось. Вместо насмешки прорывалась злость. Что ж. Так даже проще. Что проще? Язык и губы всё ещё едва повиновались, но сила в голос отчасти вернулась. Зачем, Тюм? Зачем тебе всё это? У нас же всё есть. Больше, чем нужно. Этим ты всегда от меня и отличался. Хмыкнул Артём. Ты считаешь, что может быть достаточно? Даже больше, чем нужно. Но это не так. Всегда есть к чему стремиться. Высота, на которую стоит подняться, как и потолок, сквозь который обычным путём не пробиться. О чём ты говоришь? О деньгах. О настоящих деньгах, Влад о власти и влиянии, которыми в мире обладают от силы пара сотен человек. Речь идёт не о той возне с проектами, рисками, прибылью, налогами, откатами, договорами, переговорами и прочим, во что так любит играться наш отец. Я говорю о высшей лиге. Ты бредишь. Вовсе нет. На этот раз Артёму действительно удалось улыбнуться, а это значило, что он уже взял себя в руки. Раньше я тоже думал, что все эти тайные общества и не менее тайные знания чушь собачья. Слухи, домыслы, городские легенды. Пока однажды не встретился с Надеждой Пироговой. Думаю, ты про неё слышал. Сестра Татьяны. Кивнул Влад. Женщина, которую я встретил в тот день на шоссе. Да, забавно, как порой судьба распоряжается. Я тоже встретил её случайно. Она жаждала отблагодарить меня за какую-то помощь. Я даже не запомнил какую и кому, потому что это было одно из благотворительных мероприятий холдинга, лицом которого я выступал. Ну ты в курсе, обычный пиар. И она как-то прорвалась ко мне через охрану, жала руку, сыпала благодарностями, и в конце тихонечко так доверительно сообщила, что мне мол вернётся троицей, что она сделала на меня заговор, и всю следующую неделю Мне будет сопутствовать небывалая удача во всём. Я воспринял это как пустую болтовню сумасшедшей. Но следующие семь дней действительно оказались крайне успешными. Даже самые безнадёжные ситуации разрешались в мою пользу. Все переговоры и проекты неожиданно оборачивались прибылью или другой выгодой. Тебе повезло, и что ты уверовал в магию и пошёл приносить жертвы? Нет, конечно. Сначала я решил, что у меня просто такой период в жизни. Но ровно через семь дней удача растворилась. Всё стало как всегда, непросто. Вот тогда я заинтересовался. Нашёл Пирогову и предложил ей денег за повторный заговор. Хотел проверить, сработает ли во второй раз. Но она зартачилась понесла какую-то чушь о том, что такие вещи допустимы только в определённых ситуациях, что прибегать к ним постоянно нельзя, мол, баланс важно соблюдать, и чтобы у кого-то прибыло, у другого должно убыть, а это несправедливая и черевата негативная дача для того, кто делает заговоры, для того, на кого его делают. По её словам, лишь совершенное мною добро оправдывало её в прошлый раз. Я хотел на неё надавить, но даже коснуться не смог. Она что-то сделала со мной. Не знаю, морок навела или что-то такое, а потом пригрозила, что проклянёт меня, если я попытаюсь снова. Артём замолчал, прошёлся по комнате, возможно, подошёл к окну, чтобы выглянуть на улицу. Влад не знал наверняка. Его обычная внимательность и восприимчивость к деталям бастовали. Все силы уходили на то, чтобы оставаться на ногах и пытаться уложить в голове страшную правду о брате. От этих попыток голова болела ещё сильнее до тошноты. Одновременно хотелось услышать дальнейшее объяснение Артёма и заставить его замолчать. А ещё лучше было бы снова всё забыть. Это случилось пять лет назад. Продолжил Артём, и его голос зазвучал спокойно, равнодушно. Не буду утомлять тебя подробностями своих изысканий в эти годы. Скажу только, что мне многое открылось. Я понял, что слухи об особых обществах особых людей правда. Я пытался попасть в их ряды и даже кое с кем успел свести знакомства. Их услуги стоили дорого, но прорыв вектора, начавшийся четыре с половиной года назад, во многом произошёл благодаря им. А потом я подумал: какого чёрта Зачем кому-то платить, кого-то просить, опять кому-то кланяться? Это ведь не мой путь. Я не для того хотел подняться выше, чтобы снова искать компромиссы. Я ненавижу компромиссы. Ненавижу искать к людям подходы. С детства это ненавижу. Ты помнишь Бенгу? Влад не сразу понял, о чём брат спрашивает. Мысли превратились в вязкий кисель, но после продолжительной паузы он всё же смог ответить нашу собаку. Да. Тебя она обожала. Она меня всё время тявкала. И отец не упускал случая капнуть мне на мозги, мол, тебе нужно найти к ней подход. Меня это бесило. Думаю, ты помнишь, чем дело кончилось. Венга чем-то отравилась, я нашёл её уже мёртвой. Это я её отравил. В голосе Артёма послышалась довольная улыбка, словно он до сих пор испытывал гордость за тот поступок. Но никто этого так и не понял. Я добился своего. На меня больше никто не тявкал, но не прогнулся под обстоятельства. Так должно быть всегда. Поэтому я решил, что чем договариваться с людьми, владеющими тайной силой, лучше получить её самому, встать с ними в один ряд для начала. А потом уже можно было бы и над ними. Я стал искать способ и я стала искать способы, нашёл Олег. Он тоже жаждал успеха, денег и власти. И у него имелась схема ритуала, на которую он всё никак не мог решиться. Да и возможности всё организовать у него не было. Поэтому он предложил мне схему и свою помощь в обмен на соответствующую благодарность. Меня это устраивало. Мы долго готовились и были близки к успеху, очень близки. Но тут появились вы. Пирогова и ты. Я долго не понимал, как ты вообще там оказался, да ещё и с ней. Она следила за тобой. Неожиданно для самого себя объяснил Влад. Теперь, когда самое страшное событие того дня прорвалось к нему из глубин памяти, всё остальное тоже встало по местам. Через расклады карт. Потом, когда поняла, что ты задумал страшное, начала искать информацию, пыталась понять, что ты задумал. И узнала, через свою сестру. Ведь именно Татьяна сделала расчёт для Олега, когда нужно проводить ритуал и какие должны быть дни и места рождения у жертв, чтобы всё сработало. Она рассказала мне об этом в машине, когда поняла, что я твой брат. Сначала она просто просила подвести её, потому что действительно никак не могла добраться, а времени оставалось всё меньше. Когда она поняла, кто я, она сочла это знаком свыше, решила, что удача на её стороне. «Вот только она ошиблась, раздражённо оборвал Артём. Шесть человек умерли напрасно, потому что вы решили вмешаться. Ритуал был сорван, ничего не вышло. Олег вышел из себя и убил Пирогову. Следовало убить и тебя тоже, но нельзя было оставлять тебя там. Расследование не удалось бы прикрыть, если бы среди трупов обнаружился Владислав Фёдоров. Начали бы копать глубже и рано или поздно докопались бы до меня. Поэтому тебя нужно было вывести подальше. Я знал, откуда и куда ты должен был ехать в тот день. Мы вернули тебя на трассу, собирались инсценировать автомобильную аварию. Олег ударил тебя ещё в том подвале и должен был закончить начатое, усадив за руль разбитой машины. Но в последний момент я передумал. Ты зашевелился. И я понял, что не могу убить тебя. Ты ведь всё-таки мой брат. Пусть и наполовину. Ты должен был увидеть «До каких высот я поднимусь? А ведь я не собирался сдаваться. Влад вдруг рассмеялся. Это прозвучало так неестественно и нездорово, что ему самому стало страшно, и он заставил себя остановиться. Значит, ты решил стать владычицей морской, ну или владыкой. А я должен был восхититься. Но откуда ты мог знать, что я всё забуду, что я не сдам тебя, как только приду в себя в больнице? Ты не мог знать, что я впаду в кому, ослепну, потеряю память. Не мог, спокойно согласился Артём. «И не знал. Я надеялся убедить тебя, что ничего не было, что это лишь галлюцинации, страшный сон, последствия приёма лекарств. У меня было заготовлено алиби на тот день, и все следы убийства мы скрыли пожаром. И Я заранее знал, за какие ниточки потяну, чтобы эта трагедия так и осталась несчастным случаем. Ты бы всё равно ничего не смог доказать. А если бы продолжил слишком упорствовать, я упёк бы тебя в психиатрическую клинику на реабилитацию. Но всё вышло гораздо лучше. Кома, паралич, слепота, амнезия. Твоё тело помогло мне. Ты занялся восстановлением, а я поиском и подготовкой нового ритуала. я не позволю тебе испортить И его тоже. Ты же не можешь по-настоящему верить во всё это. Влад попытался воззвать к разуму Артёма, ведь тот всегда казался ему крайне рациональным. А разве ты сам уже не веришь? Лукаво поинтересовался Артём, и Влад вдруг осознал, что брат успел подойти к нему, встать почти вплотную. После всех этих легенд, после всего, с чем здесь столкнулся. Разве ты всё ещё не веришь в магию? Влад не ответил. Он чувствовал себя в ловушке, буквально припёртым к стенке. И это мешало сосредоточиться и подобрать нужные слова. Вижу, что веришь, довольно констатировал Артём, снова улыбаясь. А я не просто верю, я чувствую, как она наполняет меня. Ты даже представить себе не можешь, каково это, какой это кайф. И поверь, мне всё равно, сколько ещё человек должно умереть чтобы на этот раз всё получилось. Но мне всё ещё не хочется убивать тебя. Поэтому я дам тебе один последний шанс. Предложение такое. Ты сейчас позвонишь Горину и велешь ему снять наблюдение с портала. Потом соберёшь вещи, сядешь в самолёт и полетишь в клинику. Я сегодня всё закончу и получу силу, которая поможет сделать так, чтобы на операционном столе всё прошло как по маслу. Ты снова будешь здоров, вернёшься к работе и привычной жизни и сможешь наслаждаться тем, как я поднимаюсь на самую вершину этого мира. Или этот короткий хрип стал единственным звуком, что дался Владу. Он даже дышать почти перестал, словно воздух рядом с Артёмом казался ему отравленным. Или ты попытаешься мне помешать, но не сможешь, потому что я всё-таки убью тебя на этот раз. И всё равно закончу ритуал. Обрету силу, а потом даже не стану тратить её на то, чтобы уничтожить ещё и тех, кто тебе дорог. Обойдусь без неё. Начну с твоей местной подружки, продолжу её мамашей и братом, для комплекта разделаюсь с твоим водителем и закончу нашей мамочкой. Отца и Кристину не трону, конечно, они всё же семья. Но она-то мне не родственница. Зато ты к ней привязан почти так же, как и Венга была привязана к тебе. Вот такая сделка, брат. Я буду у портала через десять минут. И хочу увидеть, что наши люди оттуда убрались. В противном случае я буду считать предложение отклоненным и начну действовать исходя из этого. Кто-нибудь из списка может умереть уже сегодня, чтобы ты понял серьёзность моих намерений. Влад услышал, как брат вышел в прихожую. Оделся и открыл дверь. Прежде чем окончательно покинуть его квартиру, Артём неожиданно пожелал хорошего полёта. После чего дверь захлопнулась, Влад почувствовал, как колени подогнулись, и сел на пол. Словно гнетущая аура Артёма была единственным, что всё это время помогало ему держаться. Теперь же ничего не осталось. Мир рухнул исчез. Его квест оказался просто насмешкой судьбы, потому что он не мог его пройти. Это было невозможно. Он не может воевать с Артёмом, со своим старшим братом, человеком, которым восхищался с детства, даже больше, чем отцом. Как ему, слепому и беспомощному, бороться с человеком, на чьих руках кровь уже больше десятка человек? Он ведь не остановится ни перед чем. Это Влад знал наверняка. Он не сразу почувствовал, что его трясёт, как в сильном ознобе. Даже зубы тихо заклацали друг от друга, а на щеках стыли дорожки от слёз. Влад зажмурился и потёр бесполезные глаза. Хорошего полёта. Издевательский голос Артёма снова прозвучал в ушах. Уходя, брат дал понять, что заранее знает какой выбор он сделает. Смартфон сам собой оказался в руках. Номер из памяти тоже был вызван словно во сне. Первый гудок ещё толком не успел прозвучать, как Горин ответил. Видимо, всё это время ждал. Владислав Сергеевич, услышал он встревоженный голос начальника службы безопасности. Вы там Влад понял, что так и не произнёс вслух то, ради чего набрал номер. Снимите наблюдение создания. Но снимите и как можно быстрее. Понял вас, Владислав Сергеевич. Голос Горина вновь потерял всяческие краски и эмоции. Сделаю.